в пути. Всю ночь Сашка шла, напоролась на немцев и долго отсиживалась в овраге, не смея высунуть носа и ругая в душе этих уродов. Если попасться им ночью, не поможет никакой пропуск. От усталости притупился голод. Она неохотно пожевала вареной картошки, просто так, про запас, чтобы потом не тратить время на еду. Привалилась к березе и незаметно для себя уснула с куском хлеба в руке. Через дрему Сашка слышала собачий лай, крики и никак не могла стряхнуть одырь и понять, снится ей это или нет. «Вставай! Шнель!» Что-то тяжелое ударило по бедру, она взвелась от боли, сердце колотилось как припадочное. Перед ней стоял щуплый немец, в каске и целился из автомата в Сашкину голову, а у его ног скалила зубы крупная рыжая овчарка. «Попалась! Да еще так глупо!» «У меня есть аусвайс!» Сашка полезла в карман и дрожащей рукой подала пропуск. «Что делать? Побежать?» «Нет, натравить собаку». «Господи, как же она так уснула, что ничего не слышала!» «Курск?» Спросил солдат, засунул пропуск в карман и махнул рукой. «Ком! Ком!» Она подняла котомку и пошла вперед. Немец следом. «Куда ее ведут? Может быть, он хочет показать дорогу?» Заикаясь и подбирая немецкие слова, которые в панике забыла, Сашка попыталась объяснить, что идет в Курск к больной матери. Ей хотелось разжалобить этого солдата. Она заметила немцы гораздо снисходительнее относятся к тем кто говорит на их языке но ее немецкий и герофицер не произвели впечатление на щуплыва он повторил ком и потолкнул в спину у сашки едва не отнялись ноги у обочины колонны по три человека стояли подростки девочки и мальчики с фанерными чемоданами перевязанными веревкой Мешками, узелками и корзинами. Она заметалась взглядом по серьёзным лицам с тоскливыми глазами, беспомощно оглянулась на немца. «Гер офицер!» «Молчать!» Он впихнул Сашку в строй, крикнул что-то, и тутчас ребята подняли с земли по клажу, толпа качнулась, зашевелилась. Шли под конвоем немцев с овчарками, молча, как на похоронах. Кто-то изредка всхлипывал и шмыгал носом. Солдаты торопили, орали «Шнель! Шнель!». Полицаи выслуживались, размахивали дубинками. — Вот дурачье! Вас в Великую Германию везут, в культуру, а вы ревете! — услышала Сашка веселый голос бородатого полица. — Хоть Европу увидите. Понравится, навсегда останетесь. Ей стало нечем дышать. Господи, лучше бы она пошла с бурей к партизанам, лучше бы спала с ними в одной палатке, ела похлебку из одного котелка и мылась в речке. Но зато здесь, на своей земле, среди своих. Дура, какая же она дура! Сашка взвизгнула. В Германию? Вы серьезно? Вы, вы не имеете права, у меня пропуск есть. Альтернативно одаренные читать не умеете? Отпустите меня! — Тише, тебя побьют! — прошептала девочка в голубом берете. На вид ей было не больше 13 лет. — Я в комендатуре работаю! — не унималась Сашка. На нее оборачивались, смотрели с испугом и любопытством. Кто-то споткнулся, упал и уронил вещи. Ряды сломались. Щуплый немец подскочил к Сашке, выругался и ударил по лицу да так сильно, что в глазах у нее потемнело. Тумаками и резиновыми дубинками конвойные выровняли строй, колонна снова тронулась. У потрясённой Сашки мелко дрожали руки, ведь до сих пор её никто никогда не бил. Лицо горело, будто обожжённое. Она вытерла слезинку, осторожно дотронулась до припухшей щеки. «Сволочь этот фашист!» — она ещё льстила заморушу. «Гер-офицер!» Сашке хотелось разрыдаться от безнадёги и жалости к себе. Она вспомнила, как воображала, что вернётся домой, как бросится к инспектору ДПС, как будет смеяться и плакать, когда увидит летящие по шоссе машины и щиты с рекламой сантехники. Бежать. Надо обязательно попытаться бежать. Когда их приведут на станцию, Сашка дождётся подходящего момента, выскользнет из строя и смешается с толпой пассажиров. Обувь у нее удобная, вещи не оттягивают руки. Она немного приободрилась и огляделась. Ребята, что шагали рядом, были ей незнакомы. Значит, в Германию отправили молодежь не из Сашкиного села. Их, как скот, пригнали на товарную станцию. На платформе было не протолкнуться от немцев, и Сашка с отчаянием подумала. Сбежишь тут, если фашистов как тараканов Стоило кому-нибудь из невольников сделать шаг в сторону Как бдительный полицай начинал орать и грозить дубинкой Она еще надеялась на чудо А вдруг сейчас объявят воздушную тревогу Начнется паника и Сашка улезнет, спрячется где-нибудь Или партизаны подорвут поезд с фашистами Вот хотя бы этот Или еще что-нибудь произойдет Она смотрела на небо и не видела самолетов. И состав с немцами, целый и невредимый, прогрохотал по рельсам, набрал скорость и превратился в гусеницу. Сашка была так занята невеселыми мыслями, что не заметила, как подкатил паровоз с деревянными товарными вагонами красно-коричневого цвета. Со скрежетом отъехали тяжелые двери. Полицай, который шутил про Европу, зычно скомандовал. «На посадку!» И она поняла, что надежды больше нет. Расталкивая девочек, Сашка бросилась к конвоиру. — Я хочу поговорить с вашим офицером. Немец сорвал автомат с плеча. — Хальт! — Меня незаконно схватили. У меня есть пропуск. — Куда, зараза? Прочь — Прочь! — взревел полицай. Он намахнулся дубинкой, но не ударил. Наверное, получил приказ не калечить живой товар схватил Сашку за плечи и толкнул к дверям. «Залезай, потом благодарить будешь!» Девочек и мальчиков разделили, и сейчас они безропотно карабкались по лестнице в темное и душное вагонное нутро. «О каком законе ты говоришь?» — шепнул чей-то голос. «Ты ничего не докажешь, тебя изобьют, вот и все». Сашка плохо видела от слез, на ощупь забралась по ступеням. Полицай с грохотом задвинул за ней дверь, заскрежетал щеколдой. В вагоне стало темно, свет пробивался только через узенькие окошки, забранные решетками. Повисло молчание, нарушаемое только редкими всхлипами. Паровоз засвистел, зашипел, вздрогнул и тронулся. Застучали колеса, наматывая метры, и увозя Сашку все дальше и дальше от дома, от тети Тони и от Борьки. Поезд часто и подолгу простаивал, пропускал другие эшелоны. В вагоне было тесно и душно круглые сутки. Днем от солнца, ночью от накалившейся железной крыши. Сашку тошнило от жары и нервного расстройства. Она не притронулась к еде и отказалась от ужина, куска хлеба и кружки суррогатного кофе из желудей. В фильме про прекрасную Германию парни и девушки высовывались из открытых дверей, Махали руками и букетами, смеялись, как придурковатые. На станциях выходили размять ноги и получить горячее питание. А на деле ничего подобного. Ехали под замком, на станциях никого не выпускали, еду приносили в бочках, и еда эта была отвратительной. Кофе, мутный и горький, настоящая бурда. В туалет выпускали дважды в сутки когда поезд останавливался в поле. В теплушке, как девочки называли вагон, спали в повалку на старой соломе, кто-то вскрикивал в темноте, кто-то тихо плакал, и к Сашке долго не шел сон. Она пыталась отвлечься, думала о доме, о сестре. Что она сейчас делает? Ходит ли с друзьями повеселиться куда-нибудь, или ей не до веселья? Вспоминала маму и отца, которого раньше едва замечала, а теперь скучала по нему. Утром принесли завтрак, все тот же хлеб и кофе. Сашка поднялась с соломы, поискала в котомке кружку, подошла к открытым дверям. После спёртого вагонного воздуха ветер показался терпким, травяным. Господи, как же хорошо там, на свободе! Она морщилась, пила едва теплый суррогат и не торопилась возвращаться в свой угол. Полицей разливал кофе и раздавал хлеб, возле вагона околачивался немец, щуплый. Сашка смотрела на его улыбающийся рот и от ненависти темнело в глазах. Захотелось стереть с конопатого лица эту ухмылку. — Эй ты! Скоро конец твоему Гитлеру! — не помня себя, — крикнула она по-немецки. Сашка добилась, чего хотела. Конвойный больше не улыбался. Он так побледнел, что веснушки на щеках стали темно-коричневыми. «Заткнись, дряни!» — заорал щуплый и вскинул автомат. Девочки шарахнулись в стороны, виску ударил в уши. Полицай растерянно хлопал глазами. Кофе тонкой струйкой стекал в бачок из черпака на длинной ручке. Саша открыла глаза. Полицай по-прежнему разливал пойло. Немец прохаживался возле вагона, поглядывал по сторонам. Она неохотно отошла в угол. Раздача еды была закончена. Двери закрыли и заперли на щеколду. Паровоз тяжело вздохнул и тронулся, набирая ход. Девочки разговаривали, усевшись поудобнее на соломе. Сашка отмалчивалась, только слушала. «Мне повестку принесли», — поделилась девочка с белыми косичками. Сбежать побоялась. Вдруг фрицы маму замучают. А я в облаву попала. И я прямо на улице схватили, заперли в доме культуры. Маме сказали, чтобы вещи принесла и еду. Можно сказать, что я тоже попала в облаву. Подумала Сашка, и в который раз горько пожалела, что не отошла от дороги подальше. Тогда немец, которому приспичило по нужде, ее бы не нашел. «Умрем мы все в этой проклятой Германии!» — всхлипнул кто-то. «Не говори так! Они от нас только и ждут, чтобы мы упали духом!» Горячо возразила округлолицая темноволосая девчонка по имени Галя. «Нельзя сдаваться! Надо бороться!» Говорила она быстро и напористо, как на митинге. И Сашке ее слова показались наигранными, как в кино. «Хватит лозунгами кидаться. Попробуй только побороться, тебя повесят, а завтра на твое место двух таких Галь привезут». «Ну нельзя же опускать руки!» «Что должно быть, то и будет. Если ты покажешь немцу фак, война раньше не закончится», — съязвила Сашка. Галя насторожилась. «Что? Покажу». Проехали «Ты говоришь, не как советский человек, не как комсомолка!» Глаза у нее блестели, руки сжались в кулаки. «Опять лозунги! Я не комсомолка! Этого только не хватало!» «Девочки, хватит вам ругаться фашистам на радость!» Вмешались другие, и ссора мало-помалу затихла. Сашка отвернулась, прилегла на солому, поморщилась досадой. «Теперь о ней бог знает, что подумают!» «Зря связалась с этой идейной, такие ей в драку могут полезть». Она сжала руку с поломанными ногтями в кулак, долго смотрела на грязные пальцы и вдруг вспомнила песню, которую разучивала когда-то для школьного конкурса. «Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня». Вот так. Поезд стучал колесами, выбивал ритм, и Сашка начала напевать. Девочки замолчали, прислушались. — Что это за песня? — спросила круглолицая. — Кукушка, какая хорошая, как будто про меня. Вот сижу я здесь, солнце в окно через прутья смотрит, а я думаю про наших солдат. — Дайте пороху этим гадам, дайте огня! С самого начала... В тесном вагоне полилась песня, Выпорхнула кукушкой через решетку на волю. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, В трезвом уме, да с твердой рукой. В строю. в строю. Вагон лязгнул, дернулся и под полом что-то заскрежетало. Это разбудило прикорнувшую было Сашку. Девочки подтащили к окнам чемоданы, забрались на них, цеплялись за решетку, разглядывали вокзал. «Минск!» — прошептала Саша, не сводя глаз с величественного здания из красного кирпича, возле которого стояли несколько легковушек и военный грузовик. Перрон Как и та маленькая железнодорожная станция был забит гитлеровцами, всюду слышалась немецкая речь. Они вели себя свободно, даже развязно, без опаски. Кто-то торопился, кто-то шел не спеша с чемоданом, и никто не боялся выстрела. «Скоты!» — выдохнул кто-то за спиной. «Топчут нашу землю, как хозяева». Отъехали двери, это принесли обед, хлеб и суп. Девочки выстроились в очередь, подставляли котелки и миски. У Саши была только кружка, и полицай с ухмылкой плеснул туда половину черпака. Суп оказался съедобным, с капустой, кубиками картошки, горьковатой на вкус. «Это что?» — спросила Сашка, подцепив ложкой гущу со дна. «Брюква», — объяснила Галя. «У немцев она, говорят, как у нас картошка». «Надо же, я и слова такого не знала». Суп нисколько не насытил, а только раздразнил аппетит. Девочки покончили с едой и столпились перед дверями теплушки. Смотрели, как неподалеку рабочие восстанавливают развороченные взрывами железнодорожные пути. «Господин полицейский!» — неожиданно подала голос Галя. «А долго еще будем стоять?» «Не знаю», — буркнул полицай, не оборачиваясь. «А можно нам на перрон выйти?» Полицай сузил глаза и выпятил губу. «Это еще зачем? Вокзал посмотреть? Он такой красивый!» «Из поезда все видно. Смотри!» Он постоял, постоял, сплюнул под ноги и закрыл дверь вагона на всякий случай. Сашка подняла голову. «Ты серьезно думала, что тебя выпустят?» «Ничего я не думала. Он хоть и сволочь, но не дурак. Знает, что отсюда все мечтают сбежать. Галя отошла к окну, где были свалены вещи, и вернулась с тетрадью, вытряхнула заложенный между страниц карандаш. Устроилась поближе к свету и начала что-то писать. Может быть, вела дневник? У Сашки дома тоже был дневник, в котором она строчила всякую чепуху, как теперь казалось. Свои хотелки, мечты, маленькие и не очень. Среди них было желание поехать куда-нибудь на поезде, На самолёте Сашка путешествовала много раз, а вот на поезде ещё не приходилось. Кто же мог знать, что эта мечта исполнится таким чудовищным образом? Поезд сбавил ход и, наконец, остановился. Девочки прильнули к окнам, увидели вокзал и стали гадать, Белоруссия это или уже Польша. Заскрежетали двери теплушки, полицей приставил лестницу и весело сказал. «Выходите, красавицы!» — С вещами. — Как с вещами? Уже приехали? — заволновались все. — Нами досмотр. Поднялась суматоха. Девочки разыскивали в полутьме свои чемоданы, торопливо завязывали узелки. Сашка надела на спину котомку, чтобы руки были свободными. Если выпадет счастливый случай, она его не упустит. Пленников со всех вагонов выстроили в длинную колонну по несколько человек и повели по путям. Конвойные шли рядом, покрикивали, торопили. Того, кто казался им слишком медлительным, подгоняли прикладами и дубинками. Возле длинного кирпичного здания колонну остановили и сказали, что сейчас будет медосмотр и баня. Сашка обрадовалась возможности помыться горячей водой с мылом и шампунем. Она положила котомку на груду вещей, получила взамен бирку с номером на длинной верёвке. Девочек группами заводили в раздевалку, остальные ждали своей очереди. «Следующее!» — крикнул полицай и подтолкнул Сашку ко входу в предбанник. «Раздевайтесь полностью!» сказал немец через переводчика. «Одежду заберут на дезинфекцию». Сашка ждала, когда конвойные выйдут, но те уходить не собирались. Девочки растерянно переглянулись. «Мы не можем раздеваться при мужчинах». Немец рассмеялся и что-то негромко сказал переводчику. тут криво улыбнулся. «Если вы не хотите раздеваться сами, то мы сейчас поможем». Солдат сделал несколько шагов к остолбеневшим девочкам, те завизжали. «Нет, мы сами!» Сашка думала, что ничего унизительнее быть не может, чем мочиться перед гитлеровцами. Оказалось, может. Со слезами на глазах, краснее от стыда, она сняла платье и белье и, прикрывая руками грудь, подошла к немке в белом халате. Та бегла осмотрела Сашке голову, заглянула в рот, потыкала трубочкой в спину, сказала «гуд» и отправила в другую комнату, где два немца проводили обработку от педикулеза, мазали головы вонючей пастой. Тем, у кого находили в шее, коротко обрезали волосы или сбривали наголо. Сашка стояла перед гитлеровцами и плакала от унижения и страха. Неужели это все происходит наяву? Ее волосы не тронули» только плюхнули на макушку едкой мази. Вместе с другими девочками она прошла в душевую, дождалась очереди и встала под теплую воду. Если вот так стоять и ни о чем не думать, то можно вообразить себя дома, в своем городе, в своем времени. После бани невольников покормили. За перегородкой была устроена столовая, и немцы в фартуках разносили хлеб и суп из капусты в железных мисках. Сашка набросилась на еду, обжигалась, глотала, откусывала от ломтя хлеба и вдруг отложила ложку, дико посмотрела по сторонам. Однажды она кормила во дворе бездомную собаку. Та ела с жадностью, давилась, глотала, не жуя торопилась набить живот. Сашка сейчас казалась себе такой собакой, голодной и униженной, забитой. Фашисты растоптали ее гордость, заставили мочиться и раздеваться перед ними, силой запихнули в смрадный вагон и везут как товар, чтобы повыгоднее продать какому-нибудь фабриканту или фермеру. Она не смогла доесть похлебку, вышла из-за стола, забрала на выходе котомку горячую после дезинфекции. Стоит ли продолжать? Во сто крат лучше на обратном пути выскочить из строя и получить пулю в сердце. Одного парня именно так убили, когда он попытался сбежать. Тело отволокли и бросили подальше от путей. Когда всех построили и повели на вокзал, Сашка была как натянутая струна. Вот сейчас... Пройдет десять шагов, нет, двадцать, и тогда побежит. Она уставилась на носки кроссовок, считала шаги. «Ты что задумала?» «Я за тобой давно наблюдаю», — тронула Сашку за рукав Галя. «Тебе какое дело?» «Такое. Не смей опускать руки, не смей так быстро сдаваться». «Психологом подрабатываешь». Усмехнулась Сашка, раздосадованная, что ей помешали. «Ладно, потом поговорим. Научишь меня еще паре лозунгов». Настрой погас, и сейчас она бы не решилась рвануть из колонны. Эшелон, к которому подогнали пленников, оказался уже другим. На полу лежала свежая солома и едко пахла чем-то химическим. Девочки морщились и говорили, что они задохнутся, Эта карболка теперь долго не выветрится. Бородатый полицай буркнул «Не задохнётесь!» и закрыл дверь. Через несколько минут посадка закончилась, поезд дёрнулся, медленно покатил по рельсам и опять застучали колёса. Сашка устроилась в углу, привалилась к доскам вагона. К ней пробралась Галя, деловито развязала узелок и достала сухарь. Хочешь? Спасибо. Хрустели сухарями, молчали. Шур, у тебя родители живы? Спросила Галя. Живы, они в безопасности, если ты это хотела узнать. Так что же ты? Подумай, сколько горя ты им принесешь, если тебя убьют. О, они об этом даже не узнают. Отмахнулась Сашка и вдруг подалась вперед, заговорила быстро и горячо. Что ты привязалась ко мне, ты меня не поймешь. Никто не поймет. Два месяца назад я была счастлива. Ты даже не представляешь, насколько я была счастлива. Мама, папа, дом, еды полный холодильник. Хочешь роллы, хочешь тыквенный смузи, только кушай, доченька. Тусуешься с друзьями, все тебе в кайф. Телефон, компьютер, всякие девайсы, только попроси». А самое главное, нет никакой войны. Гитлер давно застрелился. Галя с опаской отстранилась. Я половину не поняла из того, что ты сказала, но Гитлер жив, мы бы знали. Это у тебя жив, а у меня нет. Выпалила Саша и застонала. Почему я здесь? За что? За то, что землянику раздавила? Или за то, что сказала, что лучше сдаться, чтоб никто не погиб? Тише, не кричи. «Ты не в себе! Поздно ты сказала, что я не в себе! А я не догадалась, что надо косить подшизанутую! Таких в Германию не угоняют!» Галя отодвинулась подальше, насколько это было возможно в такой тесноте, отвернулась и прилегла на солому. Тёмные, не после бани волосы выбились из-под косынки. Сашке стало стыдно. «Ты ни при чём! Извини!» Я виновата, сорвалась. Галя шевельнулась и отозвалась после молчания. Я понимаю, бывает. Поезд шел все дальше на запад, уже по территории Германии. Сашка видела в окно засаженные поля с ровными рядами, как будто прочесанными гребнем. На остановках открывали вагоны, девочки толпились у дверей, кто-то громко восхищался красивыми вокзалами, и домиками, похожими на игрушечные, все в зелени и цветах. Сашка смотрела, пожимала плечами. Ничего особенного, дома как дома, она и получше видела. Легко и приятно цветочки сажать, когда бомбы над головой не летают. Поговаривали, что скоро настанет конец пути, их привезут в лагерь, а что потом будет, неизвестно. Сашку пугало это потом. Быть может, оно окажется гораздо хуже, чем теплушка и голод. Кормили все так же скудно. Суп да хлеб, хлеб да суп и еще рзац кофе из желудей. Ноги протянешь с такого пайка. — Шура, а что такое тыквенные смузи? Это вроде супа? — неожиданно спросила Галя. Сашка поперхнулась кофе. С ума сойти, она запомнила. — Это сладкий напиток из тыквы. «Разные рецепты есть. С бананом, ананасом, грибфрутом». Галя недоверчиво улыбнулась. «И где же ты покупаешь ананасы?» «Как где? В магазине? Везде продается? Или нет?» врушка ты, Шура. То смузи с ананасом, то Гитлер застрелился». Сашка решила сменить тему. Отхлебнула кофе из кружки, капризно скривила губы борис что за гадость вы мне подсунули?» «Арабика, говорите? Качественной обжарки, говорите?» «Я вашему заведению рейтинг снижу!» Галя засмеялась, вытащила тетрадку, и у Саши блеснула мысль. «Давай я нарисую твой портрет на память. Свет плохой, правда, но в этом тоже плюс. Мрачную атмосферу создаёт. Ты умеешь рисовать? Давай, вот здесь!» Сашка велела Галя снять косынку и чуть повернуть голову. Девочки немедленно окружили и художницу, и модель, мешали рисовать. — На два шага отойдите, не видно ничего. Потом покажу. Меньше чем за два часа на тетрадном листе появилась Галя с темной косой через плечо. Она сидела, прислоняясь к дощатой стене вагона, и скудный свет выхватывал ее лицо с печальными глазами и тонкую шею. Красиво, как настоящее, неслось со всех сторон. Польщённая Сашка улыбнулась и поставила в уголке подпись с росчерком и дату.